Глава 43. Часть всего. Здесь посторонних нет, сказал мне Антарес, не оборачиваясь. Ты можешь не скрываться. Если хочешь, конечно. Я замер, обдумывая предложение, и, глядя ему вслед, медленно снял с себя подвеску. Без неё, как всегда, стало легче. Антарес уверенно шагал вперед, а я не отставал, попутно изучая темное и величественное место, в котором мы оказались. Сплошные стены с пустыми нишами и колонны, изредка сменяющиеся бледными лампами и призрачным светом высокого потолка. «Где мы?» — тихо спросил я. Казалось, что повышенный тон будет звучать непочтительно. Антарес молчал пока не дошел до круглого зала, где по центру пола был размещен герб генума Анимера. Глаз внутри звезды света. Все вокруг вспыхнуло мягким сиянием. «Это некрополь нашего генума», — смиренно произнес он, глядя перед собой. На постаменте возникла статуя из голубого света. Статуя Антареса. Большая и по-королевски возвышенная. Эквилибрум вздохнул. Статую поставили здесь после битвы за Люксорус. Она мне не особо понравилась, если честно. Я тут вышел слишком суровым, не находишь? Я слушал его в полуха, глядя, как повсюду загорались все новые и новые образы. Они заполняли этажи, каждую выемку в стенах до самого потолка. Кто-то стоял один, иные парами, прямые, гордые и будто живые. Звезды прошлого смотрели на нас застывшими глазами. «Твой генум!» Эхом раздался позади голос Антареса, выводя из ступора. «Твоя семья!» «С каждым из них ты связан кровными узами!» Я судорожно выдохнул, ощутив покалывание во всем теле. Шаг, другой. Я медленно брел между поколениями звезд. Их было так много! Сотни и сотни. Статуи заполняли коридоры со всех сторон, и не было им конца. «Анимера магногенум, что значит «один из древнейших», «корнями уходящий к одному из четырёх генумов-основателей», — говорил антара оставаясь на месте. Слова мощным эхом раскатывались по некрополю. «Мы восходим к Приме, потомкам Бейрдода Путеводного». Мы стали отдельным родом при Втором Верховном, еще в эру рабства. Нашей основной силой всегда являлась способность воспринимать души, ощущать эмоции, душевные центры и память в самых различных проявлениях. Мы никогда не могли влиять на внутренние миры душ, а не мера исключительно созерцатели. «Видим суть» — таков наш девиз. Мы были анимусами и собирали память для анимериума, изучали души для универсариума. Мы воевали и были шпионами на благо светлой армии. Мы всегда требовались свету. Каждый из нас оказывался важен. Слова отдавались внутри барабанным боем. Под их весом я ощущал себя крошечным. Мне так хотелось исчезнуть, но... Вместо этого я продолжал затравленно смотреть на статуи, пока не нашел глазами его, Антареса. Он спокойно выдержал мой взгляд и вскинул голову. «Так что ты думаешь об этом, Максимус?» «Я... мне здесь нет места». «Пока нет». «Пока?» — оторопел я. Антарес сложил руки за спиной и направился в другой проход. «Ты несешь в себе наш дар» как и я, и каждая из звезд вокруг нас. Посмотрим, как все сложится в будущем. Но я же полукровка. Я с трудом поспевал за ним. Я не как вы. Ты мой сын, настойчиво отрезал он. И ты часть генума. Разве ты не видишь чужие души при касании? Он замедлился и указал на одну из статуй. Тонкий мужчина с грубым лицом, волосы завязаны в хвост. Левую щеку искажал шрам. Почему-то даже в статуе звезда был запечатлен хмурым, точно остался недоволен всем вокруг и на дальнейшем пути. «Я Ронис Пронзающий», — пояснил Антарес. Взгляд его ожесточился. «Великий стратег. Отец Бетельгейза. Мне он приходился двоюродным дядей. Нас связывали кровные узы, потому ему пришлось взять меня на попечение. Идея Яаронису не нравилась, и он не забывал каждый раз напоминать мне об этом. Даже когда отдал меня на воспитание в Белзирак, Арктуру, Амери и их детям. Антарес указал дальше. Там стояла пара. Низкая, щуплая звезда с прямым коре, в богато расшитом, но строгом платье, а рядом эквилибрум в военной форме, держащей руки на эфесе большого меча. Лицо строгое, с лёгкой щетиной и коротко стриженными волосами. Чем дольше я вглядывался в его острые и худые черты, тем сильнее билось сердце. Внешнее сходство со мной и Антаресом было очевидным. «Твои прабабушка и прадедушка», — пояснил Антарес. Он слегка улыбнулся, заметив моё потрясение. «Версалам внушающее и Вернетус белое пламя. Она эфиророждённая, а он кровнорождённый. Тивернетус был правой рукой тогдашнего Восьмого Паладина и возглавлял один из его легионов. Примус Легат. Или генерал, если тебе так проще. А она — известная сказительница историй. Некоторые ее и мага до сих пор стоят целое состояние. Мы шли, а Антарес продолжал короткие рассказы. Шерегнетущая была префектом Кальциона, расширявшая префектуру при очередной гражданской войне. Гагеферес «Яркая пыль» возглавлял гильдию инженеров Люксоруса при Верховном Ганистане Мирном. Леорус Ясноокий — высший анимус, постигший все 13 благ на службе в Анимериуме. Медобери «Буйный ветер» — талантливая создательница метеороидов-колоссов, в одиночку управлявшая ими в падучих войнах и крушившая вражеские барьеры и манипуляции. Натарос Потерянный — известный философ, В эру грома и войны, проживший почти всю жизнь в одиночестве на заброшенной планете, так и оставшись в глубоком спектре. Там он создал свой монументальный труд о памяти высших сфер, где разобрал все отношения и связи между одной единственной душой и прима-космо, целым миром и Вселенной на протяжении всего ее существования. А она, перебил я, задержавшись возле одной из статуй, выглядит моложе остальных. Антарес остановился и окинул взглядом юную девушку. Считай, ещё ребёнок. Хрупкая, в просторной угловатой накидке с прорезями для рук, которые она изящно сцепила замком. Пышные волнистые волосы доходили до поясницы. Мягкое лицо озаряла улыбка. Звезда выглядела такой кроткой, даже робеющей, будто наше внимание могло её смутить. Это целотеза. Без спектрального имени? «Бес!» — он покачал головой. «Старшая сестра моего отца. Она не успела поместить эфирное сердце в хранилище. Настолько была юна. Спектральное имя получают хотя бы за какие-то деяния. а Ацилатеза, увы, ничего не добилась». «Что с ней случилось?» Антарес спокойно пожал плечами. «Война!» В конце коридора возвышались две статуи, перед которыми Антарес замер. Он молчал некоторое время, хмуро вглядываясь в лица, будто даже не зная, что тут ещё можно сказать. Но всё же нарушил тишину и вымолвил. «Мои родители». С затаённым дыханием я вгляделся в звёзд. До меня наконец дошло, что они не просто какие-то заоблачники. Мои дедушка и бабушка. Ноги стали ватными. У меня никогда не имелось близких родственников, кроме отца и мамы. С её стороны были какие-то дальние, о которых я не имел ни малейшего понятия. Но она могла раз в год поздравить их с днём рождения или Ханукой, хотя сама не была религиозной ни в коей мере, как и её родители. При затяжных разговорах с ними по телефону она закатывала глаза и корчила мне рожи, будто готова повеситься. Родственников отца я тем более не знал и привык считать, что мы одни такие в целом мире. Есть только друг у друга. Клан Луцымов так шутила мама еще до того, как наша семья развалилась. И тогда нас стало еще меньше. Теперь слова застревали в глотке. Все вокруг были на моем месте, хоть отчасти видели внутренние миры. Ощущали все то же, что и я. Этот шлейф душ, отправившихся по дальнейшему пути. Он тянулся в бездну времен, в бесконечность Вселенной и ее историй. Генум, служивший свету едва ли не с самого начала всего. Задолго до рождения Земли и даже Солнечной системы, и я был с ним связан. Дрожь оборвалась, как только Антарес положил руку мне на плечо. Я вернулся к скульптурам. Пара. Мужчина, высок и статин в строгой накидке и плотно застегнутом мундире. Внешне было еще больше сходства со мной и Антаресом. От эквилибрума нам досталась форма лица. Скулы, нос, подбородок. Вся острота. Правый глаз крестом пересекали два шрама, напоминая звезду света и герб генума. Заоблачник добродушно улыбался. Волосы пышные и растрёпанные. Прямая противоположность тому, как их приглаживал Антарес. От миловидной женщины к нам перешла манера ухмыляться, да и другие мелкие черты проглядывались. Мне было так странно понимать, что от матери у меня не было совершенно ничего, но следы этой звезды, призрака, я носил на собственном лице. «Вестус ярый глаз», — поведал мне Антарес. Он был третьим паладином при Юнир Победоносной. Именно Юнир, как Верховная, дала мне имя. Он мягко усмехнулся, словно от ностальгии, на мгновение став похожим на свою мать. «Великолепная, сильнейшая душа. Она была лучше Верховной, чем я, это точно». «А что до нее?» — спросил я, кивая на мать Антареса. Он слегка задумался. силе Звонкая. Она работала в заповедниках, собирала генетический код живых организмов для возможности переселения в иные места, если их родным землям грозила опасность. Ты их хорошо знал?» «Совсем нет. Помню лишь обрывки, хотя их я, вероятно, выдумал». Возможно, многое стёрлось за все генезисы моего существования. Сгорело ещё во времена рекрутства вместе с эфиром. Родители погибли, когда мне было всего лет десять, если использовать времяисчисление терры. Дай угадаю, десять лет для звезды очень мало. Кровно рождённые совсем дети в таком возрасте даже не ходят и не говорят, — кивнул он. Я был столь юн, без знаний и ответов и так и не успел поговорить ни с кем из них. «Может, еще будет шанс?» — спросил я, попытавшись приободрить. «Знаешь, я тоже думал, что никогда тебя больше не увижу». «Нет, Максимус, здесь так не выйдет». Антарес мрачнел. «У меня остались лишь истории о них. Я всегда жил рассказами, каким великим был мой отец, что я не читаю ему». Возможно, тебе знакомо это чувство. Он был третьим паладином, для меня же мифическим героем. А мать...» В его руке появился стальной диск. Оставила мне это. Проведя пальцами по плоскости, Антарес воспроизвел записанное на нем пение. Меня пробрало до дрожи. Настолько голос его матери был мелодичен, проливаясь в самую душу. Звучало как колыбельное. Что-то о перьях и закатном солнце. Этот мотив я слышал в душе Антареса. Его издавали грани каменных крыльев. Однажды она погрузилась в долгий Сомниум. Родители были едва знакомы, но отец прождал ее 193 генезиса. Потом в Сомниум отправился он. Они ловили друг друга на недолгое время. Их жизненные пути редко пересекались. Им повезло лишь под конец. Они любили друг друга, и это практически всё, что я знаю о них. Хотя бы в этом можно быть твёрдо уверенным, ведь без такой крепкой связи моё существование оказалось бы невозможным. Я никогда не знал их по-настоящему, как и кого-либо из-за Немеры. Только я Аронис и Бетельгейза, а теперь лишь мы с ней вдвоём. И ты. Все остальные давным-давно в этом Некрополе. Мы лишь отблеск былого величия, но я бы хотел знать их. Он со вздохом поднял взгляд на родителей. Конечно бы хотел. Тогда расспросил бы обо всём. Я остался один и приходил сюда всю свою жизнь, сидел перед родителями в попытке получить ответы. Пение прервалось. Я понимаю тебя как никто. Ты думаешь, что остался в одиночестве? никем не принятый и непонятый даже собой. Не знаешь, кто ты есть, и всем на тебя все равно, даже ближайшему родственнику». У меня пересохло во рту. Я хотел ответить, но осекся. Антарес протянул руку. И снова его мир. Алое и желтое солнце в закате. Стеклянные крылья рвутся ввысь из бесконечного моря, отливающего сотнями искр и маковый островок, на котором теперь росло два дерева, зелёный клён и дуб с рубиновой листвой. Внезапно я понял. Теперь здесь ощущалось присутствие мамы. Так ясно и чётко, будто она стояла прямо передо мной. В груди защемило от неожиданности, больше похожий на удар в лицо. Но Антарес не дал мне долго ностальгировать по дому и опустил в одно из своих мрачных воспоминаний. Это была ночь с тремя полумесяцами в небе. Большой дом на возвышении и тёмный лес вокруг. Среди вытянутой острой листвы велись редкие светящиеся насекомые, но они никак не спасали от мрака. Мальчик, тихо выбравшийся с чёрного входа, меньше всего беспокоился о темноте. Как только он повернулся, я остолбенел и вытаращился на свой детский образ. Нет, не мой. Антареса. Мальчишка лет двенадцати на человеческий лад, но на самом деле почти достигший половины генезиса. Тощий и щуплый, с расхристанной копной ярко-голубых волос и блестящими серебряными глазами. Антарес кротко обернулся на дом, и в тот же самый миг на меня рухнула неподъемная, раздавливающая тяжесть. Я даже у взрослых людей редко встречал настолько сильную меланхолию. А тут ребенок, пускай звезда. Он бросился сквозь лес, даже несмотря, куда бежит. Ветки хрустели под ногами, сердце барабанило в ушах. По щекам Антареса сокатились слезы. Они сияли и искрами срывались прочь. Настолько рьяно он вломился сквозь заросли в неизвестное. Впереди показалось озеро. Антарес рухнул на колени перед ним, уперся руками в кромку воды. Уставившись в отражение, он замер и снова вспомнил образы отца, рассказы о нем. Вестус ярый глаз был великим. Тебе обещана грандиозная судьба, Антарес. Ты его потомок. Мы многого ждём от тебя. Твой свет должен быть поистине силён. Но света не было до сих пор. Полукс и Альдебаран давно начали проявлять светозарный огонь, а он? Он, сын знаменитого третьего паладина, ни на что не годный. Так про него говорил я Аронис при каждой встрече. «Если бы не приказ Верховной, я даже в Белзерак тебя бы не отвел. Оставил бы где-нибудь на волю Вселенной. Так что будь благодарен Луцу Арктуру за его добросердечность!» «Вырождение Генума. Ты свидетельство нашего заката. Хорошо, что Вестус погиб так рано. Ему было бы стыдно за тебя!» Антарес зажал рот рукой, как только плечи задрожали. Но рыдания вырывались наружу, прокатились по всему озеру. Одни ждали от Антареса великих свершений, другие уже разочаровались. Третьи смеялись как над кровнорождённым без сил. Он не воевал, не делал ничего полезного для света, как учила армия. Антарес просто рос и существовал здесь, на отшибе вселенной. Маленький и незначительный. Отвратительно слабый. Родители не успели объяснить ему, как и зачем он живёт, ради чего рождён. Мальчик чувствовал, что так быть не должно, раз он родился в Генуме. Зачем же тогда он появился на свет таким путем? Рядом с ним должны были находиться души, которые поддержат и примут таким, какой он есть, загнанным и бесполезным. Но у Антареса не было никого. Только непонимание, кем он являлся и в чем смысл такой жизни. Он ненавидел себя, не понимал себя. Урод. Он просто-напросто урод, неспособный оправдать ожиданий. Недостойный своего отца. Руки, погруженные в воду, яростно дрожали. Сияющие слезы непрерывно капали под громкие всхлипы. Рыдания жгли изнутри. Разрывали на части. «Ты один из детей Эрктура?» Донесся резкий голос. Антарес вздрогнул и обернулся. Совсем рядом стоял незнакомец. Он прибыл к Арктуру пару местных дней назад. Какой-то важный эквилибрум. Рыжеволосый, с редкими алыми прядями. Видно, после следующего сомниума перейдет в последний спектр. Тело звезды скрывалось под серебряным плащом, но даже так было заметно, какой он худой и поджарый. Сухость в его взгляде насторожила Антареса. Он чувствовал себя мошкой, увязнувшей в древесной смоле. «Нет». Всё так же спокойно сказал Эквилибрум, просто констатируя факт. «Ты не похож на Арктура. На другого. У Вестуса был отпрыск. Он твой отец, так ведь?» Антарес коротко кивнул, боясь открыть рот, чтобы не разрыдаться снова, и начал стыдливо утирать слёзы. Он чувствовал себя униженным. Его застали в таком положении, и ладно бы Полукс, тот бы просто посмеялся. «Нет». Его подловила высокопоставленная душа. Можно ли было оказаться еще более жалким, чем сейчас? Незнакомец прищурился и отвернулся к озеру, с которого подуло ледяным ветром. «Всей душой выражаю сочувствие насчет его смерти и его сопряженной». Антарес никак не ожидал таких слов, потому в изумлении ловил каждое. Вестус был превосходным воином. Выскочка, но таланта это не отняло. Он бы мог еще многое сделать для армии. Но, похоже, исчерпал время, которое ему отвела вечность». Эквилибрум подошел ближе к Антаресу. За все время их разговора звезда так и не выразил ни одной эмоции, продолжая сдержанно смотреть на мальчишку сверху вниз. «Мне бы пригодились таланты твоего генума. С яронисом я категорически не способен работать и даже находиться в пределах одной планеты». «Он отвратителен», — процедил Антарес с обидой, уставившись в воду. «Что ж, мы уже хоть в чём-то согласны. Это радует. Как тебя зовут?» «Антарес». «Антарес», — повторил Эквилибрум, словно пытаясь распробовать именно вкус. «Могло быть хуже. Ты сын Вестуса Ярого Глаза, бывшего третьего паладина света». Силы генумов передаются по наследству. Твои уже начали проявляться? Не совсем. Антарес сконфузился и утер глаза рукавом. Светозарный огонь? Мне все равно на огонь. Что насчет восприятия душ? Тоже нет. Допустим. Иногда способность генума возникает после полутора генезисов от рождения. Так что подождем. «Ты мне пригодишься, Антарес! С тобой я возвышу свет!» Антаресу хотелось сказать, чтобы Эквилибрум не обманывался, не возлагал на него никаких надежд. Но вместо этого сжал кулаки и молча наблюдал за удаляющимся незнакомцем. «Когда подрастешь и откроешь способность», — бросил тот через плечо, «стань рекрутом вместе со всеми, а после подпишись на долгосрочную службу». Скажи своему командиру, что ты под протекцией паладина, зерброга Знаменосного. Я буду ждать тебя в своем легионе. Антарес от Анимера. Голос зерброга продолжал гулять в моей голове, даже когда воспоминание оборвалось. Я вновь смотрел в глаза Антареса. Все такие же печальные и понимающие. Он снял сладко на крохотную булавку с гербом генума, глаз внутри звезды. Зрачок располагался на сапфировом фоне. «Это носил мой отец», — так говорил Яронис, когда передал ее мне. Наверное, это было самым теплым жестом ко мне с его стороны. Антарес просто приколол булавку мне на грудь, рядом со знаком стрельца. «Я тоже был совсем один в своем роде, и, подобно тебе, не понимал, кто я и зачем таким родился». Думалось, что уж лучше появиться на свет эфиророждённым, сразу взрослым, с чистого листа и без бремени, возложенного на меня древним геномом Но у Вселенной на каждого имеется план. Всем было плевать на меня. И я ухватился за первую попавшуюся возможность стать хоть кем-то. Не за счёт отца, а сам по себе. Антарес ад анимера. Эквилибрум хмыкнул. Неправильная душа меня признала. Но у тебя не только эти мёртвые статуи. У тебя есть я, а ты у меня. Пускай ты всё ещё не нашёл себя до конца, это никогда не изменит главного. Я и раньше тебе говорил, и останусь твёрд в своих словах. Ты не ошибка, не случайность, не безликое и бессмысленное нечто, каким я сам себя считал в начале пути. «Ты — часть меня и генума, часть всего этого. Ты важен мне, и ты никогда не будешь один. Максимус — ад, а Меня раздробило на части. Я хотел просто ответить что-нибудь воодушевляющее, но всё казалось таким плоским, незначительным. Вместо этого в приступе благодарности я обхватил его за шею. Антарес, похоже, такого не ожидал, но спустя пару секунд расслабился и крепко обнял в ответ. На какой-то кратчайший миг показалось, что всё вернулось на лет тринадцать назад, что я снова подрался в школе, а Антарес — просто мой обычный отец, который меня всецело принимает. «Прости», — торопливо выдал я, отходя и на всякий случай проводя рукой по глазам, боясь, что покажу Антаресу своё расшатанное состояние. «Я не хотел. То есть, хотел, но всё в порядке», — кивнул он. «Просто до сих пор не знаю, как ко всему этому...» Я красноречиво указал на него. «Относиться. Относись проще. Это ты существо, которому сотни миллионов лет. Тебе легче говорить». «Не моя вина, что вы за декаду успеваете сорок раз переосмыслить жизнь». Огорчиться во всём и поймать 15 возрастных кризисов. Вы всё усложняете. У нас всего 80 лет в запасе, за которые надо успеть всё подряд. Звучит уже достаточно сложно. Мы оба рассмеялись с этого бреда. Я вновь поглядел на статуи. Что такое зелёный мор? Можешь рассказать конкретнее? Сложная тема, уклончиво сказал Антарес. Особенно потому, что мы сами до конца его не изучили. Думаю, ты уже и так понял, что мор связан с Обливионом. Другие его проявления хоть как-то упорядочены. Войдовы разрывы, червоточины, черные дыры, границы материальной вселенной. Но зеленый мор, выжирающий все хаос. Он как пожар, только намного страшнее. Нам неизвестно, из-за чего он появляется и почему лишь на планетах с приземленными. В один момент среди них возникает распространитель, в кратчайшие сроки аннигилирующий части планеты и души. Он набирается сил, а загубив планету целиком, создает еще один войдовый разрыв. И Эквилибрумы, чьи хранилища были поглощены или чьи души входили в контакт с мором, могут стать дальнейшими распространителями. Мор захватывает их разум, правит ими. До меня Инквизиция постоянно сбрасывала таких эквилибрумов в дыры и червоточины, как и всех самых опасных преступников. Но пораженные Мором рано или поздно каким-то образом возвращались, продолжая нести его дальше. Я же озаботился проблемой сильнее прочих. Антарес смотрел прямо в лица родителей. Правдами и неправдами я смог договориться с одним из предыдущих Верховных Тьмы. Убедил его, что это в наших общих интересах. Я отдал приказ создать паноптикумы для удержания эквилибрумов распространителей. Там они ничего не могут сделать. Я слышал, что всё-таки спасти планету можно. Да, но на самых ранних этапах, когда первый распространитель не так силён не прячется. Но мы знаем, кто это. И даже сможем его найти». Антарес покачал головой и отвернулся. «Нет. Вы его не убьёте. Слишком поздно. Нам всего лишь нужно эфирное стекло». «Откуда ты вообще о нём узнал?» Антарес напрягся. «В Соларум поставляются не только исторические хроники. Я уже знаю, что оно поглощает энергию. И им можно сразить Войда. Антарес, пожалуйста, нам нужен всего лишь какой-нибудь нож». В любом случае я не могу тебя отпустить. Ты погибнешь. А я и так достаточно ус Ноэ оборвал. Но Максимус, они просто приземленные. Они и так живут до смешного мало. Я достаточно прожил среди них. Наблюдал всё своими глазами. И что теперь? Бросать всех? Не давать шанса на рождение новых душ и поколений? Как ты можешь так говорить? Ты же сам видишь души. «Знаешь, как они важны, даже у приземлённых!» «В том-то и дело. Единственное, на что они могут надеяться, не попасть в он после смерти. Я, как Верховный и как часть анемеры не могу этого допустить. Души приземлённых нужно спасти, даже таким образом». Он хотел двинуться дальше, но я схватил его за локоть. «Ты был неправ», — скрипя сердце, сказал я. «Да, я до сих пор себя не принял». Но есть души, которые уже приняли меня со всеми моими недостатками. И им все равно, что я неполноценный. Их не волнует, что ты мой отец. Зато их беспокоит, где я, что со мной, сколько еще сплитов нужно убить за неделю и как вместе откосить от работы. По-своему странные, прямо как я сам. И они там, на земле, или Терри, называй как хочешь. Я отпустил Антареса, продолжая говорить в его спину, кажущуюся непробиваемой стеной. «Они такие же. Не отличаются от нас, хотя ты этого и не способен осознать. И они дороги мне так же, как и я тебе, понимаешь? Я не могу их бросить. Не могу отсиживаться тут, зная, что они отправятся по дальнейшему пути ни за что. Пускай они всего лишь приземлённые, как ты выразился». Он, наконец, повернулся. Я достал фотографию, взятую у Дана, и, оторвав четверть, протянул кусочек ему. Может, я не знаю, зачем родился и кто я на самом деле. Но я твёрдо уверен, что моё место там. Среди тех, кто меня принял. Так что, Антарес, спрошу, Я должен хотя бы попытаться побороться за это место. Оно ведь дорого и тебе. Антарес долго разглядывал фотографию себя и мамы. Атмосфера становилась всё тяжелее. «В крайнем случае, попробуй вырвать меня перед полной аннигиляцией», попытался подбодрить я если я еще буду жив. Но пока у нас есть время, я не могу тратить его здесь. В твоем мире я никто, но на Терри я на своем месте. В том самом, где полезнее всего свету. И когда ты успел так повзрослеть?» Невесело усмехнулся Эквилибрум. «Это значит да?» антара скочнул головой, пряча изображение в карман. «Эфирное стекло — очень редкий материал. Я все еще не понимаю, как оно оказалось у вас на планете». Он потянулся за пояс и вытащил оттуда знакомый нож. На самом деле я глазам не поверил, когда Гестел мне его отдал. Я взволнованно взял переданное мне оружие. По лицу Антареса казалось, что клинок весил тяжелее всех его бед. «Я дам тебе ключ-метку». «В ней будет достаточно эфира, чтобы ты смог вернуться сюда через зеркальный транзит». Он помедлил. «Я бы хотел пойти с тобой и помочь, но одно моё появление на поражённой мором планете вызовет скандал со стороны не только Корпуса Инквизиторов, но и тёмных. Наши отношения с их магистратом и без того ужасные. Но после моего возвращения и вовсе заставляют тосковать об иных временах». Антарес мягко сжал мое плечо. «Будь полезен, Свету. Я рад, что ты обрел цели. И они достойны. Держись за них, хорошо?» «Я тебя не подведу», — пообещал я. «Знаю. Я никогда в тебе не сомневался, Максимус».